Глава вторая. 2 июня 1239 года. Рим. Григорий IX восседал на своем табурете с особой важностью. Ну, может, и не на табурете, но стульчик был небольшим. А рядом с почтением стоял тот самый французский рыцарь, что ездил в Москву. Само собой, прием был неперсональным. Рядом вольготно разместились, стоя несколько кардиналов и преданных слуг. «Что он за человек?» — начал расспросы папа. «Я бы не хотел быть его врагом». «Это не ответ», — отметил стоявший рядом кардинал. «Очень хорошо образован. Рядом с ним я чувствовал себя деревенщиной. У него тонкий, изворотливый и абсолютно безжалостный ум. Но слово свое держит, хотя давать его не любит. Хорошей драки не боится, но предпочитает договариваться». В бою все хорошо продумывается. Даже, казалось бы, безумные выходки на поверку оказываются взвешенными, а нередко так и вообще задуманными заранее. Многие вопросы и ситуации видят совсем иначе. — Вы его расхваливаете! — покачал головой один из кардиналов. — Почему? — Я говорю о нем очень скромно. Сюда о нем доходит очень мало сведений, и многие искажены пересказами. — Но там! Я видел его дела, видел, как полторы тысячи воинов смяли пятнадцать тысяч, практически без потерь. Это разве не красивые слова? Нет, я бы хотел, чтобы так оно и было, но нет. Все было на моих глазах, мои люди тоже все видели подтвердят. Бастард Фридриха тоже там был и все видел, я говорю о Рихарде. Может быть, это происки врага человеческого, повёл бровью другой кардинал. Может быть, но при мне он не сделал ничего, что могло бы навести на дурные мысли. Все его дела там, на том дальнем форпосте, были подчинены одному подготовиться и встретить монголов, разбить их. По его словам, такую задачу поставил ему Георгий Победоносец. Георгий Победоносец. — недовольно повторил кардинал. — С чего такая честь еретику? — Я не знаю. Но у меня не было повода усомниться в его словах. А дары... Они такие необычные, чудесные, невероятные. Кроме того, я заметил одну необычную вещь. В его армии мало слуг. Очень мало. Киросиры, так он называет своих всадников, помогают облачаться в доспехи друг другу. Да и вообще... Их поведение сильно напоминает братьев-рыцарей из какого-либо ордена. Хотя, совершенно точно известно, все они мирские. Пехота у Георгия такая же. Строгость, дисциплина, порядок. Никогда бы не подумал, что где-то так бывает. Сам же он говорит, что лишь скромный последователь древних традиций Рима. — Рима? — удивился Григорий IX. — Древней империи. Он даже пехотинцев назвал легионерами, подражая воинам прошлого. — Вот как? — оживился третий кардинал. — Он подражает древней империи. Но мы слышали, что в Нике ему не рады, как и в Трапезунде. Он ими тоже не восхищается, называя гнилой империей, презирает, хотя открыто так и не говорит. — Откуда вы это узнали? — Через грех. подслушал его разговор с одним из подвижников. Он готовится к любым каверзам от императора, считая, что живым он ему не нужен. Как и в трапезунде. — Это точно, — усмехнулся третий кардинал. — Что вы принесли с собой? — поинтересовался папа. — Он знал, что я ну служу вам, хотя я ни словом, ни делом. — Оставьте, — махнул рукой Григорий. — О том догадаться было несложно, тем более такому человеку, как Георгий, если, конечно, ваши слова о нем верны. — Что там? — Материалы дела о предательстве православных священников, — начал рыцарь, а у всех присутствующих брови синхронно взлетели вверх. «Что — Что? — ахнули кардиналы. Опасаясь интриг против него, со стороны Никеи он очень внимательно следил за всеми. кто мог бы в этом принять участие, и наткнулся на постыдную вещь. Ряд православных священников сотрудничали с монголами. Тайно. Он их сразу не стал хватать, выявляя всех пособников, участников и характер сотрудничества. А незадолго до подхода вражеских войск тихо арестовал, без лишнего шума. А жители не удивились тому, что исчезли священники? Нет. Все знали, что идут монголы, Георгий этого не скрывал. Не раз выступал перед людьми и рассказывал о злодействах язычников. С князем остались только те, кто верил в него. Остальные ушли. Люди подумали, что священники тоже сбежали. После разгрома врагов князь учинил очень тщательное дознание, применяя необычную методу. Он в кратчайшие сроки узнал все о том, как проходил штурм Владимира и ряда других городов. Тут-то и всплыли вновь священники. Оказалось, что они не только против него действовали, но и в целом пособничали язычникам. — О, Господи! — ахнул первый кардинал. — Мое потрясение было не меньше, — кивнул рыцарь. — Все расследование отражено вот в этих материалах. Я участвовал во многих опросах как наблюдатель, и могу подтвердить их подлинность. — А это что? — указал папа на небольшой деревянный пенал. — Письмо лично вам, от Георгия. Папа кивнул, дескать, открывай, всякое может быть. Рыцарь продемонстрировал, что печати не сломаны, и вскрыл их, сдвинул крышку пенала и едва поймал выскочивший свиток. А вот небольшой шелковый мешочек... который находился внутри скрученной в трубку пачки пергаментов, не удержал, и тот упал на мраморный пол. — Простите! — начал оправдываться он, но папа, подняв руку, остановил рыцаря. — Что это? — Я не знаю. — Так посмотри! Охотно последовав приказу, рыцарь поднял мешочек, развязал завязки и выложил на ладонь огромный рубин прекрасной огранки. в помещении повисла вязкая тишина казалось что все даже дышать перестали потому что во первых никто из присутствующих никогда не видел такого большого рубина а во вторых тот был огранен совершенно бесподобно а ведь в тринадцатом веке драгоценные камни могли максимум шлифовать получая гранку в духе обкатанной гальки георгий В свое время отвалил за этот искусственный камешек несколько десятков тысяч долларов. Очень солидно. Обычно искусственные рубины стоили сущие гроши. По одному пять долларов за карат. Впрочем, тут был спецзаказ, поэтому пришлось раскошелиться. Григорий девятый нашелся первым. Он протянул руку, и рыцарь на негнущихся ногах подошел к нему, передавая послание и сувенир. Камень незамедлительно нырнул в мешочек, а рыцари отправили в гостиницу. Отдыхать и ждать дальнейших распоряжений. Ну и слуг выпроводили. После его ухода кардиналы выразительно посмотрели на папу, и Григорий IX, тяжело вздохнув, передал письмо одному из них, пускай читает. Случайных людей в помещении не было, только самые преданные. Иных он и не приглашал для обсуждения этого дела. Начну с приятного. Камень, который, я надеюсь, все-таки был в пенале, это дар Каспара, мага, пришедшего с дарами к Иисусу нашему Христу. Камень называется Сердце Феникса. По преданию, его изготовили древние атланты, умевшие создавать драгоценные камни удивительной чистоты и красоты. Я не уверен, что это так, но камень действительно поразительный. В нем нет ни единой трещины или вкрапления. Он словно кровавая слеза, застывшая в лучах утреннего солнца. Прислал я его вам, потому что стою на самой границе христианской цивилизации, осаждаемой толпами язычников. И нет у меня уверенности, что удастся сохранить реликвии и выполнить обед. И если я паду, сердце Феникса окажется в руках язычников. Мне даже страшно подумать, кто его и как применит. Посему я передаю его священному престолу в дар, ибо если падет Рим под ударами язычников, падет весь христианский мир. Но не о том я хотел сказать. С прискорбием я узнал о наличии расхождений между матерью церковью и виднейшим из христианских государей, императором Фридрихом. Бывает так, что, увлекаясь сиюминутными желаниями, он не прислушивается к увещеваниям духовных наставников. Церковь не должна самоустраняться от наставления каждого христианина, даже если это император, дабы тени клеветы и навета не следовали за ним следом. А то в последнее время развелось много вздорных болтунов, что клевещут, говоря о том, что император возлег с кузины своей молодой супруги прямо во время свадебных торжеств. И она оттого родила. Такое совершенно немыслимо. Одно только подозрение порочит доброе имя христианского монарха. Да и как Бланшефеир жить с такой молвой? Поэтому я прошу вас помочь ему, ну, мягко, как отец сыну. А то в недобрый час сляжете от излишних переживаний И отдадите Богу душу. Не думаю, что честные христиане возрадуются от смерти великого понтифика. Я слышал, однако на Востоке используют способ ветка сакуры. Сакурой они называют обычную вишню. Смысл этого приема в том, что ветка, отягощенная снегом, прогибается, сбрасывая свой груз на землю. И это позволяет ей выпрямиться. Примите непростую натуру Фридриха, Сбросьте снег на землю. Это позволит святому престолу уделить больше времени и сил подрастающему поколению, оказав помощь в воспитании достойного наследника. Дело в том, что монголы идут не только на Русь. В настоящее время они сражаются с княжествами Индии и Персии, а также империи Сун. Сколько времени продлится это противостояние, я не знаю. Но, полагаю, лет пятнадцать-двадцать, после чего, высвободив армии, они двинутся в Аравию и создадут прекрасные условия для расширения христианских владений в Святой Земле. Если, конечно, мы будем готовы и ударим, пользуясь ослаблением вождей ислама. Потому я и пекусь о наследники уже не молодого Фридриха. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Полагаю... что наш благородный друг уже рассказал о происшествии со священниками. Не хочу вас обнадеживать, тут идет война, тяжелая, страшная. Здесь язычники вырезают целые города, а потому любая ошибка может стать последней. Эти люди предали светскую власть, поддержав вторжение язычников. Не знаю, на что они надеялись и чего хотели, но в дальнейшем доверять священникам я боюсь. Так что я сознательно иду на грех и не хочу принимать никаких священников вовсе, даже для переговоров, по крайней мере, пока не закончится эта война. Мы с братьями лучше вознесем молитву делом и мечом. Понимаю, что звучит кощунственно, но я не знаю, как поступить иначе. Мне монголов бить надо, а не по тылам тайных врагов отлавливать. Всего вам доброго. С уважением. Георгий Максимович Комнин. Кардинал опустил последний листок и глянул на папу. Тот задумчиво смотрел на свечу через огромный рубин. «Я желаю, чтобы наш посланник рассказал все, что он знает про Георгия, Москву и монголов», после небольшой паузы произнес Григорий Девятый. «И да, само собой, передайте материалы следствия нашим лучшим юристам». — Если все так, как пишет наш странный друг, то мы не можем упускать столь удачного стечения обстоятельств. — А вам не кажется, что он просто пытается нашими руками придержать патриарха? — повел бровью кардинал. — Скорее всего, так и есть, — охотно кивнул папа. — Но разве это плохо? Таким шансом грех не воспользоваться. Тем более, что Балдуин де Куртене... — Нам постоянно жалуются, будто бы дела его плохи. — Жалкая лягушка! — фыркнул второй кардинал. — Но он нам нужен. Удар по патриархату может ослабить позиции императора. — Не сильно. Но кто его знает, как там жизнь сложится. Может быть, спустя несколько лет Кирасир и Георгия смогут опрокинуть Иоанна. — Георгий же явно сказал... «Принимать католичество он не хочет», — развел руками третий кардинал, — «почему он должен будет вступиться за наши интересы?» «Где он так сказал?» — улыбнулся папа. «Он только отметил, что не доверяет нам и боится, что мы поступим так же, как и патриарх, поэтому не примет наших священников у себя до окончания войны. Вы разве не заметили эту оговорку?» «А потом?» примет поговорит И пошлет домой. С патриархом он не в ладах. Тот явно продемонстрировал свои интересы, в которых нет будущего у этого князя. И, пожалуй, всех его людей. При таком подходе Георгию с ним сложно будет поладить. Да и кровь деда тоже просто так забыто не будет. Я уверен, что именно по этой причине он передает нам столь ценное сведения Мы нужны ему в этой войне. чтобы просто выжить. Но нам и самим все это выгодно. В остальном же, на мой взгляд, князь открыто приглашает нас к торгу. А главное, не просит никакой помощи, хоть и говорит, что дела у него идут тяжело. Пошлем ему -не немного войск, пожал плечами Григорий. Сами. Знак доброй воли. Даже если никто из рыцарей не согласится отправиться так далеко... мы сможем отправить наемников из Генуи, Милана и прочих городов севера. Он сделал нам поистине царский подарок, и мы не обеднеем, поддержав его в той войне, победа в которой, кстати, выгодна и нам. — А если он там погибнет, то все концы в воду, — пожал плечами первый кардинал, — а главное — никаких лишних тракт. — Возможно. — Но вы можете поручиться, что у него нет иных реликвий, — повел бровью папа. — После сердца Феникса я сильно сомневаюсь, что он нам показал все, что мог. Впрочем, даже защита такого чуда, как дары Георгия Победоносца, сама по себе разумная цель. Много ли столь удивительных реликвий есть у христиан? Но он не просит помощи. Может быть, она ему и не нужна? — Вот и узнаем. Жаль, конечно, что большого войска отправить не получится. Было бы неплохо пригласить Георгия в Рим и побеседовать с ним. Да и столь ценные дары намного лучше смотрелись бы здесь, нежели в таких опасных далях. Впрочем, если сам Георгий победоносец ему их вручил, совсем не факт, что нам удастся их забрать.